В 1767 году, на пути из Памплоны в Мадрид, мой кучер остановился пообедать в старинном Кастильском городке. Увидев, до чего он уныл и безлик, мне захотелось узнать его название. Как же я смеялся, когда мне сказали, что это и есть Агреда. Именно здесь святая безумная дева разродилась своим шедевром, который мне никогда не довелось бы прочитать, если бы не вмешательство господина де Кавалли. Старый священник указал мне на тот дом, где писала сестра Мария, родители и сестра которой тоже были святыми. Он сказал, что на самом деле Испания ходатайствовала перед Римом о канонизации ее наряду с преподобным Палафоксом. Примечание. Епископ Хуан Палафокс и Мендоса, 1600-1659 годы, так же, как Мария Греда, не был канонизирован. Конец примечания. Возможно, именно этот град мистический вдохновил отца Малагриду на жизнеописание святой Анны, которое ему тоже продиктовал святой дух. Примечание. Отец Габриэля Малагрида, 1689-1761 годы, итальянский миссионер, автор сочинения жизнеописания достославной святой Анны, был сожжен по приговору португальской инквизиции. Конец примечания. Но, должно быть, бедный иезуит претерпел мученичество из-за своего творения – Это дает ему больше оснований быть возведенным в ранг святого, когда его орден возродится и вернет свое утраченное величие. Примечание. Папа Климент XIV запретил орден иезуитов в 1773 году, а Папа Пий XI вновь восстановил его в 1814 году. Конец примечания. Прошло девять или десять дней, и у меня закончились деньги. Стражник спросил, куда ему пойти, чтобы пополнить мои запасы. Я же лаконично ответил «никуда». Мое молчание не понравилось этому жадному и болтливому типу. На завтра он сообщил, что трибунал присудил мне вспомоществование по пятьдесят сольдов в день, и в качестве моего казначея он будет распоряжаться этими денежными средствами, как я ему прикажу, и помесячно давать мне отчет о тратах. Я велел ему дважды в неделю приносить мне газеты до Лейде, но он сказал, что это запрещено. Примечание. Лейденская газета. Конец примечания». Этих пятидесяти сольдо хватало с лихвой, ибо теперь я физически не мог есть. Из-за страшной жары и скудного рациона я совсем обессилел. Лето было в разгаре, лучи солнца плавили свинец крыши, и я чувствовал себя, как если бы находился внутри раскаленного чана. По мне ручьями струился пот, истекал на пол по обе стороны кресла, в котором я сидел раздетый до гола. Так мне было легче. Две недели я не испражнялся, а когда, наконец, проделал это, то думал, что умру от немыслимой боли. Оказалось, что в тюрьме я приобрел геморрой, от которого так и не смог никогда избавиться. Это наследство периодически напоминает мне о своем происхождении, Но радости мне не прибавляет. Если медицина не в состоянии снабдить нас хорошими лекарствами, чтобы избавить от недугов, она по меньшей мере дает нам возможность приобрести их. В России к этой болезни относятся весьма серьезно. Даже уважают тех, кто ею страдает. Страшный озноб, охвативший меня в тот же день, ясно указывал, что у меня лихорадка. Я остался в постели и на завтра, но ничего никому не сказал. Когда на третий день стражник вторично увидел, что я не притронулся к обеду, он спросил меня о самочувствии. Я же ответил, что все прекрасно. Тогда он с пафосом стал говорить о привилегиях, которыми пользуются узники в случае болезни, о том, что трибунал бесплатно посылает врача, лекарства и хирурга, и что зря я не даю ему распоряжений, поскольку у него нет сомнений, что я болен. На это я ничего не ответил, но тремя часами позже он вернулся один без спутников, со свечой в руке и в сопровождении особо серьезным и значительным выражением лица, что незамедлительно выдало в нем врача. Меня сжигала лихорадка, Вот уже третий день она горячила мне кровь. Лекарь стал задавать мне вопросы. На это я ответил, что с врачом и исповедником привык говорить только с глазу на глаз. Тогда он велел стражнику удалиться, но поскольку тот на отрез отказался, врач ушел вместе с ним, предварительно сообщив мне, что я нахожусь на грани смерти. Именно этого я страстно желал, поскольку не хотел больше жить. К тому же я испытывал некоторое удовлетворение от того, что своими действиями смогу продемонстрировать жестокосердным извергам, заключившим меня в эту тюрьму, всю бесчеловечность их поведения. Четыре часа спустя послышался ляск засовов, и я увидел того же самого врача, который на сей раз сам нес свечу, а стражник остался за дверью я совсем обессилел и наслаждался полным покоем. Когда человек по-настоящему болен, его не терзают тревоги. Я испытал истинное удовлетворение, увидев, что стражник остался снаружи, ибо не мог выносить присутствие этого человека с того момента, когда он объяснял мне назначение железного ошейника. За четверть часа я сумел рассказать врачу все. Он заявил, что если я желаю встать на ноги, то должен побороть свою тоску. Я же возразил, что остается лишь составить предписание для совершения подобной операции и передать его единственному аптекарю, который сможет выполнить подобное назначение. Я покривил душой, или ради красного словца, назвал причиной моего заболевания книги о сердце Господнем и град мистической, которые повергли меня в состояние бреда, усугубленное к тому же лихорадкой. Лекарь доставил мне удовольствие, подтвердив, что эти два мерзких сочинения могли вызвать у меня геморрой и лихорадку. Он ушел, заверив, что не оставит меня и собственноручно приготовил особый лимонад, который поставил у изголовья кровати, наказав пить как можно чаще. Ночь я провел в той же дреме, и снились мне всякие мистические нелепости. На следующий день врач появился на два часа позже обыкновения. Он явился в сопровождении стражника и хирурга, который незамедлительно пустил мне кровь из руки». Он оставил мне бутыль некрепкого бульона и лекарство, которое велел принимать вечером. Он сказал, что получил разрешение перенести мою кровать на чердак, где не так жарко. Правда, эта милость меня несколько напугала из-за крыс, которых я боялся больше смерти. Он не возразил по поводу моего отказа, но что утешило меня и вызвало расположение к этому эскулапу это то, что он выбросил из камеры обе мерзкие книжонки, принеся взамен Боэция. Не зная этого автора, я не имел представления о его творчестве, но смог приступить к чтению только две недели спустя. Чтобы понять истинную ценность этого мыслителя, нужно читать его в том состоянии, в котором находился я. Ни до того, ни после... Никто не мог пролить такой бальзам на помраченную душу. Даже Сенека выглядит пигмеем на его фоне. Клестиры с ичменной водой за неделю излечили меня от лихорадки и успокоили другую болезнь, причинявшую ужасное неудобство. Еще через неделю ко мне вернулся аппетит. К началу сентября я хорошо себя чувствовал и страдал лишь от жары, блох и скуки, поскольку не мог читать одного боэцея с утра до ночи. Стражник сказал, что пока убирают мою кровать и усердно подметают пол, мне разрешается выходить из камеры, помыть руки и размяться. Это было единственным средством избавиться от мерзких насекомых, сосавших мою кровь. Пятиминутная прогулка по чердаку, энергично моя мною по утрам, казалось мне проявлением высшей милости. Возможно, так распорядился секретарь инквизиторов, возможно, так решил сам тюремщик, если это и впрямь было запрещено. Суть в том, что я получил разрешение только 1 сентября, когда оказалось, что, отчитавшись в своих расходах за август, тюремщик остался должен мне то ли 25, то ли 30 лир, Я сказал, что он может распоряжаться этими деньгами, заказав мессы за мое здравие. Он поблагодарил меня с таким видом, будто сам был священником, который отслужит эти мессы. Поняв, что жест вознагражденной набожности принес мне дозволение совершать эту короткую прогулку, во время которой я мог выпрямиться в полный рост, я стал поступать так каждый месяц но мне ни разу не довелось увидеть ни единой расписки от священника, получавшего мои пожертвования. Самое благое из того, что мог проделать мой тюремщик, это прикарманить деньги и самому молиться за меня Богу. В этом положении всякий день я тешил себя иллюзиями, что меня отпустят домой. Ни разу не лег я спать не питая смутной надежды, что на завтра мне объявят, что я свободен. Но когда, по-прежнему обманутый в своих ожиданиях, я старался размышлять здраво, то понимал, что мне могут назначить тюремный срок, и тогда становилось очевидным, что это должно произойти не позднее последнего дня сентября, поскольку то был последний день правления старых инквизиторов. Примечание. Совет десяти. Контрольный орган Венецианской Республики избирался большим советом сроком на один год. Конец примечания. Поддерживало меня в уверенности, что все произойдет именно таким образом, то обстоятельство, что я так и не увидел у себя ни единого посетителя, ни судью, ни скриба, которым подобало бы явиться ко мне, чтобы расспросить меня и убедить, что я заслужил подобное наказание». Мне думалось, что без этого нельзя обойтись, а судьи не выполнили своего долга только потому, что им нечего мне предъявить, раз за мной не числится никаких преступлений, и, соответственно, они держат меня в заточении только ради соблюдения формальности и из боязни опорочить собственную репутацию, и будут вынуждены отдать распоряжение о моем освобождении по окончании срока своих полномочий». Мне казалось, что я способен даже простить им нанесенное мне оскорбление, ибо, ошибочно заключив меня в тюрьму, они должны были продержать меня там не менее девяти или десяти недель, чтобы не дать повода считать, будто действовали они противозаконно, а я попал сюда за какие-то незначительные провинности. Поэтому у меня не было ни малейших сомнений в том, что я выйду отсюда не позднее 1 октября, если только судьи вообще не забыли о моем существовании, чего я не мыслил, или не передадут меня в руки своих преемников, которые будут теряться в догадках, как поступить со мною, поскольку не сумеют получить никаких сведений относительно даже самых незначительных моих прегрешений. Я считал невероятным, чтобы они вынесли обвинение и огласили свой вердикт, не уведомив меня об этом. Неоспоримое право любого преступника — узнать, какой ему вынесен приговор, а также в каком преступлении его обвиняют. Ведь наша религия внушает нам, что сам Бог, наш судья, должен подчиниться этому правилу в судный день виссеме. Примечание. Самый последний. Латинский. Конец примечания. «Так рассуждал я, и так обычно рассуждают все заключенные», которые не считают себя виновными. Нам кажется, что все, чего мы желаем, должно осуществиться. Ариосто сказал, Il miser suole derfas sekrisensa aquel che vuol. Примечание. В беде легко верить в то, во что желаешь. Ариосто, «Неистовый орландо. Глава первая. 56 стих. Итальянский. Конец примечания. А Сенека в одной из своих трагедий выразил это еще более изящно. cod нинис мизери volunt ок facile кредунт». Примечание. «Чего хотят несчастные, в то легче верят». Сенека. Геркулес в безумье. Страница 314. Перевод с латинского Ошерова. Конец примечания. Мои рассуждения шли разрез с правилами трибунала, не похожего на все другие трибуналы на земле и не придерживавшегося общепринятых правил хорошего тона. Когда наш трибунал судит преступника, то априори уверен, что он таковым и является». К чему тогда вступать с ним в разговоры? А когда приговор вынесен, к чему огорчать преступника этой дурной вестью? Согласия его на то не требуется, поэтому говорят, что гуманнее сохранить надежду, ведь если сообщить виновному приговор, от этого его пребывание в тюрьме не сократится ни на час. Умный человек... Ни с кем не станет обсуждать свои дела. Судить и выносить вердикт — дело трибунала. Виновному незачем в это вмешиваться. Мне были частично известны эти порядки, но есть на свете такие вещи, которые невозможно понять, пока сам их не испытаешь. Если среди моих читателей найдется тот, кому эти порядки кажутся несправедливыми, я его прощаю». Они таковыми в действительности не выглядят, и читатель должен понимать, что, становясь законом, порядки эти становятся легитимными или, по меньшей мере, необходимыми, поскольку трибунал, подобный венецианскому, может существовать только опираясь на них. Поддерживают их в силе сенаторы избранные среди наиболее опытных и славящихся своими добродетелями коллег, заняв этот высокий пост, они должны принести клятву, обещая, что будут подчиняться предписаниям, составленным учредителями трибунала для верховных судей, что они и делают, правда, иногда сокрушенно при этом вздыхая. Лет семь или восемь назад я стал свидетелем того, как один из них, Человек высокой порядочности вздыхал перед тем, как по совокупности преступлений приговорить к казни через удушение головореза, наводившего ужас на весь Мурано. Сенатор этот, по натуре человек добрый и справедливый, не верил в то, что наделен какой-то особой властью. Он даже не осмеливался считать себя государственным инквизитором. Он говорил... Я нахожусь на службе у трибунала. Полагаю, он испытывал своего рода почтение к столу и трем стоящим возле него креслом. Крупная неприятность, случившаяся со мной в 1782 году, пробудила во мне жажду отмщения. Я испытал удовлетворение, не нарушив при этом закона, но нажил себе врагов среди всех дворян, действовавших заодно». Я сознательно навсегда распрощался с ними. Не имея столь веских оснований, я бы вовеки не нашел в себе сил покинуть родину, ибо, по выражению Монтенья был настолько развращен всеми доступными человеку удовольствиями, что, мало чем отличаясь от свиньи, радостно погружался в порог. И вот вам пример того, как люди, сами того не желая, делают добро другим». В последнюю сентябрьскую ночь я не мог сомкнуть глаз, с нетерпением ожидая прихода нового дня, когда, вне всякого сомнения, я вернусь домой. Но день настал. Пришел мой тюремщик Лоренцо и не сообщил ничего нового. Следующие пять или шесть дней я провел в ярости и отчаянии. Я решил, что по неведомым мне причинам Меня решили держать в заточении до конца моих дней. Эта ужасная мысль вызвала у меня нервный смех. Ведь я понимал, что сам властен распорядиться, сколько времени я останусь в этих стенах. Достаточно решиться отвоевать свободу, пусть даже с риском для жизни. Долиберата морте форосьор». Примечание в смерти, бросить дерзкий вызов. Гораций, латинский, конец примечания. К началу ноября я придумал план, как, приложив усилия, я смогу выбраться из темницы, где меня удерживали против воли. Эта мысль преследовала меня неотступно. Я начал искать, изобретать, обдумывать сотни способов, как осуществить предприятие, Которая до меня привлекало многих, но никто не сумел довести его до конца. В это же время, как-то утром, со мной случилось одно происшествие, которое показало, в каком жалком состоянии духа я пребываю. Я стоял в полный рост на чердаке, глядя вверх на слуховое окно. В поле моего зрения попадала и массивная балка. В ту минуту, когда Лоренцо, мой стражник, с двумя помощниками выходил из камеры, вдруг на моих глазах эта балка даже не закачалась, а полностью развернулась вправо, а затем медленно, толчками, стала возвращаться в исходное положение. Чувствуя, что теряю равновесие, я решил, что произошло землетрясение, и тюремщики тоже это заметили. Я ничего им не сказал, но обрадовался этому природному явлению. Несколько секунд спустя толчок повторился, я не сдержался, и у меня вырвались такие слова: un'altra альтра, альтра грандио Мапин форте. Примечание: Еще и еще один. Великий Боже, только посильнее, итальянский. Конец примечания. Стражники, перепуганные кощунственными речами отчаявшегося безумца и богохульника, в ужасе бежали со всех ног. Мысленно возвращаясь к этому событию, я понял, что надеялся на то, что землетрясение разрушит дворец дожей, позволив мне вырваться из неволи. Если бы дворец рухнул, а я бы остался цел и невредим, то оказался бы на свободе, Причем прямо посреди прекрасной вымощенной камнем площади Святого Марка. Так я начал сходить с ума. Этот подземный толчок был отголоском землетрясения в одно мгновение стершего с лица земли Лиссабон. Примечание. Землетрясение, случившееся 1 ноября 1755 года, разрушило Лиссабон и унесло сорок тысяч жизней. Конец примечания. Чтобы помочь читателю понять, как мне удалось бежать из такого места, я должен объяснить, как устроены эти темницы. Расположены они прямо на чердаках дворца Дожей. Кровля крыта не черепицей, не кирпичами, а выложенными в один ряд свинцовыми пластинами величиной в три квадратных фута. Это и дало тюрьме название «Пьемби», то есть свинцовая или свинчатка. Попасть сюда можно только через дворцовые ворота или же через красивое здание тюрьмы, куда меня и провели по мосту, именуемому мостом Вздохов, о котором я уже упоминал. Дальше нужно идти через залу, где собираются государственные инквизиторы. У их секретаря хранится единственный ключ, который тюремщик Пьемби должен возвращать ему незамедлительно по завершении утреннего обхода заключенных. Происходит это на рассвете, поскольку позднее снующие взад и вперед стражники слишком бы бросались в глаза в помещении, заполненном просителями, чьи дела находятся в ведении членов Совета Десяти, утренне заседающих в смежной зале, именуемой лабусола, через нее и проходят тюремщики». Примечание. Лабусола, барабан, итальянский. Конец примечания. Темницы эти расположены под крышей в противоположных концах дворца. Три из них, включая мою, находятся в западной его части, четыре в восточной. Водосточный желоб крыши, обращенный к закату, спускается прямо во двор дворца дожей. Тот, что обращен к восходу, тянется перпендикулярно каналу, называемому «ди палаццо». Примечание. Дворцовый. Итальянский. Конец примечания. Камеры, выходящие на эту сторону, светлые, и в них можно стоять в полный рост, в отличие от темницы, в которой сидел я. Она называется Ильтраве. Примечание. Балка. Итальянский, конец примечания. Вне всякого сомнения, камера моя располагалась над залой государственных инквизиторов, где они собираются почти всегда по ночам, после дневных заседаний Совета Десяти, куда входят все трое. Осведомленный обо всем об этом, я прекрасно представлял себе расположение помещений и рассудил, что единственно возможный путь к успеху, Это проделать дыру в полу моей камеры. Но для этого нужны были инструменты, которые не так-то просто раздобыть, поскольку запрещено любое сношение с внешним миром, ни посещений, ни эпистолярного общения с кем бы то ни было. Я не мог допустить даже мысли довериться одному из стражников, а кроме всего прочего у меня не было денег, чтобы подкупить кого-нибудь из них». В моменты одолевавших меня приступов ярости, я прокручивал в голове возможность вырваться на свободу, убив тюремщика и двух его помощников, приходивших перестилать мою постель. Но поскольку у меня не было оружия, я мог лишь задушить их голыми руками, уповая на то, что они любезно не воспротивятся такой расправе». Снаружи дверь в галерею всегда охранял стражник и отпирал ее только тогда, когда желавшие выйти называли ему пароль. К тому же он мог прибежать на малейший шум. Я предавался единственному доступному мне удовольствию, тешил свое воображение химерическими прожектами обретения свободы, без которой я не мыслил свою жизнь. Я по-прежнему читал Боэция, но мне нужно было выбраться отсюда — А об этом у Боэция ничего не написано. Я постоянно над этим размышлял, потому что был уверен, что смогу найти решение лишь силой своего разума. Я и сегодня по-прежнему убежден в том, что если человек вбил себе в голову довести до конца какое-то дело и сосредоточен только на этом, он непременно добьется своего, невзирая на все трудности. Человек этот может стать великим визирем, папой римским, неспровергателем монархии, но только если займется этим с молоду, ибо достигнув возраста, когда фортуна перестает ему благоволить, он уже не способен ничего добиться и может уповать на успех только в том случае, если судьба будет ему в этом способствовать. Нужно положиться на нее и в то же время противостоять ее превратностям. Но это уже сродни политическому расчету, причем одному из самых трудных.